«Я еще не пробовала избавиться от заклятия», — сказал я. «Времени не было». «Давай отъедем подальше от дороги, и ты попробуешь», — сказала она. «Представляешь, что будет, если ты услышишь колокольный звон, когда мы будем драться или удирать от погони?» «Не представляю». «Зато я представляю», — сказала Карин. «Нас убьют. Обоих. Потому что я не смогу одновременно драться и приводить тебя в чувство. Кстати, а как тебя можно привести в чувство? «Никак». Можно меня вырубить и подождать, пока я приду в себя. Или подождать, пока колокола не замолкнут. Меня не устраивает ни один из вариантов, отрезала Карин. Избавляйся от этой гадости как можно быстрее. Полагаю, если я вырублюсь во время опасной ситуации, вам будет лучше меня бросить, сказал я. И натолкнулся на обжигающий гневный взгляд. Я твой телохранитель, сказала Карин. До тех пор, пока ты мне платишь... Нашей жизни неразрывно неразрывно связаны, красавчик. Предлагая бросить тебя в опасной ситуации, ты наносишь мне тяжелое оскорбление. "Извините", сказал я. "Я не думал, что у меня есть свои принципы?" поинтересовалась она. "Что женщине тоже может быть знакомо слово честь?" "Я дурак", признался я, "и ничего не смыслю в реальной жизни". "Извинения приняты", сказала она. «Сколько тебе потребуется времени, чтобы попробовать избавиться от этого заклятия?» «Несколько часов», — сказал я. «Тогда нам стоит отыскать полянку поудобнее», — сказала Карин. «Скажи, красавчик, а у тебя больше нет сюрпризов для твоей наемницы? Я хотела бы знать полный список проблем до того, как они свалятся на мою голову». «Ну, есть еще одна проблемка», — сказал я как можно более беззаботным тоном. «Какая-нибудь мелочь?» «Не совсем. С этого момента поподробнее. У меня есть подозрение, обратите внимание, всего лишь подозрение, не уверенность, что некий Горлеон может желать моей смерти». «Горлеон?» – переспросила Карин. «Ты произносишь это имя таким тоном, как будто я обязана знать этого человека». «Это не человек. А кто?» «Дракон». «Дракон?» «Дракон. Понятно», — сказала Карин. «Скажи, когда ты произносишь слово «дракон», ты имеешь в виду дракона?» «Да». «С крыльями, чешуей, хвостом и огнем и пасти?» «Да». «Мило. Если бы я не спросила сама, то когда ты собирался сообщить мне об этой подробности? Когда случайный путник нашел бы наши с тобой обугленные тела?» И «Если быть совершенно точным, речь скорее может идти о закопченных скелетах, а еще скорее о горстке праха, развеянным ветром», — сказал я. «Понимаю, что должен был все вам рассказать, но...» «Случая не было», — ядовитым тоном уточнила она. «Именно так. Я пойму вас, если вы захотите расторгнуть наш контракт прямо сейчас». «У меня есть очень сильное искушение именно так и поступить». «Это ваше право», — сказал я. Я бы на ее месте так и сделал. Никто в здравом не будет вписываться в разборку с драконом всего лишь за один золотой в день, и даже за сотню золотых. «Но я не могу», — сказала Карин. «Я обязалась доставить тебя до побережья». «Я освобождаю вас от всяких обязательств», — сказал я. «Никто не может освободить меня от моих обязательств, кроме меня», — отрезала она. «Кем я буду, если откажусь от своего слова?» «Живой?» – предположил я. «Я не тороплюсь на тот свет», – сказала она. «Но я не могу и нарушить свое слово». Вообще-то, с формальной точки зрения, она не давала мне своего слова и не приносила никаких клятв, на что я ей указал. «Дух соглашения важнее, чем его буква», – сказала она. «Скажи, а что ты такого сделал, чтобы этот горлеон выжилал твоей смерти?» Гарлеон считает, что я укокошил его племянника. «Ты не похож на человека, способного убить дракона. Именно это я и собираюсь объяснить Горлеону, если он нас настигнет». «Думаешь, он станет тебя слушать? Кстати, ты на самом деле убил его племянника?» «Нет». «Почему же он тогда так думает?» «Меня подставили». «Кто и как?» «Вам это обязательно знать?» «Теперь обязательно», – отрезала она. «Я должна подумать обо всех вариантах обезопасить тебя, красавчик. И если для этого мне потребуется найти тех, кто тебя подставил, я это сделаю». Заранее представляя ее реакцию, я рассказал Карин историю о леди Иви, гипотетическом сэре Джеффри, Гавейне, Грамадоне и мнимом похищении рыцаря, чем снова вызвал у своей спутницы приступ хохота. «Ты был прав, красавчик», – сказала она, дослушав рассказ до конца. «Ты действительно дурак и ничего не понимаешь в реальной жизни».